Фён. Чоп растер пальцами шершавые светлые листья и быстро дернул руку. Пальцы горели, будто он прикоснулся к раскаленному железу. Чоп помахал в воздухе рукой и выругался. Вот чертова китайская крапива. Он думал, что боль скоро пройдет, но пальцы ныли все сильнее. Ему казалось, что боль переползает в кости и медленно сжимает их железными клишнями. Тогда Чоп испугался. Он быстро вышел за ограду плантации, оглянулся и тут только увидел выцветшую табличку «Не прикасаться к листьям голыми руками во избежании ожогов». «Дура!» — подумал капитан Аневский. «Почему не предупредила?» Но тотчас он спохватился и покраснел. Как он, старый моряк, мог обругать женщину? Сам навязался ехать в выходной день в Супсу на плантации этого идиотского дерева. Значит, сам виноват. Никто его не неволил. Чоп был не только болтлив, но и любопытен. Невская рассказала ему об опытных посадках китайского лакового дерева. Из сока этого дерева делают великолепный лак. Он не тускнеет от времени и воды, и не трескается от огня. Чоб вспомнил японские шкатулки. Они были залиты этим лаком, твердым, как прозрачная сталь. Из дальнейшего разговора с Невской выяснилось, что этот лак незаменим для окраски подводных частей пароходов. Это уже было по капитанской части. Поэтому, когда Невская собралась ехать с Лапшиным в Супсу, на плантации лакового дерева Чоп напросился с ними, и его взяли. Боль усиливалась. Чоп засунул руку в карман и вышел на дорогу. Пыльный автомобиль дремал в жидкой тени старых акаций. Ни Невской, ни Лапшина не было. Капитан сел в машину и стал ждать. Он посмотрел на небо, и оно ему не понравилось. Стояло безветрие, но воздух с каждым часом становился все жарче. Красноватая муть, похожая на мыльную пену, висела над горами. Четвертый день не было дождя. «Как бы ни задул фён», — подумал капитан и вздохнул. Но и дьявольский климат в этой стране. Весь год дожди и ливни, весь год жарко и мокро, как в китайской прачечной. Но изредка задует фён, и кажется, Аравия со всем своим зноем, самумами и безводием обрушивается на голову. Как бы. Не было Фиона, сказал капитан подошедшему лапшину. Пора ехать. Лапшин ничего не ответил и начал возиться в моторе. Спесивый, черт, подумал капитан. Рука в кармане тяжелела, будто в нее прыснули чугун. Вчоп спросил: Вы знаете, что такое Фион? Ветер, ответил Лапшин, почему вас старого морского волка пугают такие пустяки? Попадете, Фён, тогда догадаетесь. Подошла Невская. Она села рядом с капитаном. Лапшин сел у руля. Он опустил на глаза слюдяные очки и дал ход. Горячий ветер ударил в лицо Невской и растрепал ее волосы. Машина, дрожа от торопливости, неслась громадным белым облакам на горизонте. Облака стремительно приближались, росли и подымались к небу, как горы. Внезапно машина ворвалась в них и бесшумно понеслась по сплошному настилу сухих акациевых лепестков. Облака оказались лесами вековых, отцветающих акаций. Лепестки хлистали в переднее стекло машины и высокими вихрями неслись ей вслед. Леса мчались навстречу, как небывалая снежная гроза. Нечем было дышать от сладкого и густого настоя, заменявшего воздух. «Здорово!» — крикнула Невская. Лапшин прибавил газ. Лепестки залепляли глаза. Мутное солнце неслось по вершинам белых деревьев и ни на шаг не отставало от машины. Потом в машине что-то треснуло. Лапшин затормозил и полез ковыряться в моторе. Невская и капитан вышли. Они сели на сухом стволе акации и долго молчали. Солнце мигало в зените, и из белого стало багровым. «Чистая баня», — пробормотал Чёп. «Азиатский климат». Невская начала спорить. Она утверждала, что в Колхиде изумительный климат. Многие субтропики получают меньше тепла, чем калхида. Зимы в Колхиде нет. Лето длится 6 месяцев. Рост растений продолжается круглый год. Чего же он хочет? Около Поти в деревне Кадор на Рионе лежит европейский полюс тепла. Чёп насмешливо удивился. «Скажите, пожалуйста». А я и не знал. «Здесь очень ровная температура, без резких скачков», — строго сказала Невская. «За некоторыми исключениями». «За какими?» «Задует через полчасика кофеон, тогда узнаете». «Интересно, как вы будете спасать от этого ветра ваши субтильные растения?» Субтропические растения капитан упорно называл субтильными. Будем сажать ограды из высоких деревьев. Чоп недоверчиво хмыкнул. Если вас так интересует климат, то поговорите с лапшиным, предложила Невская. Он работает над микроклиматом. Это еще что такое, пробурчал капитан. Сейчас его не интересовали ни обыкновенный, ни микроскопический климат, ни черт, ни дьявол. Рука горела так, будто с нее сдирали кожу. Готово! крикнул лапшин. «Это просто», — сказала Невская, садясь с капитаном в машину. «Климат зависит от пустяков. Он меняется на расстоянии 100 метров. Вы не хмыкайте, это верно. В этом лесу свой климат, а в болотах в 5 километрах отсюда тоже свой, совсем особенный. В Рытвине климат совсем не тот, что на поверхности Земли, вокруг Рытвины. Перемена климата на небольшом расстоянии — это и есть микроклимат. Его важно изучить, особенно для субтильных растений». «Занятно», — промычал Чоп и вынул руку из кармана. Карман давил на кисть, и боль делалась невыносимой. Невская взглянула на в руку и вскрикнула. Она схватила капитана за локоть. «Что у вас с рукой?» Обстрекался об эту крапиву. «Какую крапиву?» «Да эту. Китайскую». «Как же так?» — крикнула Невская. «Там же всюду висят предупреждения и по-грузински, и по-русски. Что вы, мальчик? Ведь это опасно». «Отрежут, что ли?» — спросил капитан зло. Невская нагнулась к Лапшину и крикнула ему. «Давайте полный ход! Он, оказывается, обжег руку, а китайское дерево надо скорее в город!» Лапшина глянулся, блеснув очками, и дал полный газ. Мохнатый пиджак топорщился на его узкой спине. Машина вырвалась из леса, и в это время им в лицо стеной ударил фен. Капитан быстро нагнулся, чтобы спрятать голову за переднее сиденье. Невская отвернулась, ветер горячей ватой закупорил ей рот и ноздри. В ураганах красноватой пыли она увидела и запомнила на всю жизнь первый жестокий удар Фёна по акациевым лесам. Фён одним взмахом снял с деревьев, как мыльную пену море белых цветов, и поднял их в слепое небо. Ветер шел с такой стремительной силой, что, казалось, оставлял в воздухе пустоты. Нечем было дышать. В эти пустоты со свистом и шорохом всасывалась горячая пыль. Смерчи неслись, перегоняя друг друга. Дороги не было видно. Лапшин сбавил ход, обернулся и крикнул. «Надо вернуться в лес, там тише!» «Не надо возвращаться!» Невская схватила Лапшина за плечо. «Не смейте поворачивать!» Лапшин пожал плечами и подчинился. "Самозбродная женщина! К чему столько шуму из-за пустячного ожога?» Машина с трудом прорывалась сквозь раскаленный ветер. Чоп в полголоса ругался. Пыль слепила его. Рука набрякла и казалось... Не в груди, а в этой проклятой руке тяжелыми рывками билось сердце. Чоп не первый раз попадал фён Пересиливая боль, он сказал Невской. «Ничего, пыль сейчас пройдет. Гораздо хуже температура». Невская не поняла, о какой температуре говорит Чоп. Она взяла его здоровую руку, думая, что у капитана жар, но Чоп помотал головой. «Нет, у меня все в порядке. Вы разве не чувствуете, как скачет температура?» Тогда Невская заметила, что ветер с каждой минутой становится все жарче и жарче. У нее мелькнула дикая мысль, что если так пойдет дальше, то они сгорят. Ветер сожжет их, как сжигают листья на деревьях. Во рту пересохло. Хотелось пить. Красная мгла кипела на головокружительной высоте и перехлестывала через солнце. Удары ветра швыряли солнце, как футбольный мяч. Оно то исчезало, то снова проступало кровавым диском за бешено струящейся мглой. Капитан посмотрел на небо и глухо пробормотал. 60 метров в секунду. Что? крикнула Невская. Там наверху ветер лупит со скоростью 60 метров в секунду. Хуже тайфуна. За час Фион поднимает температуру на 25 градусов. Пыль прошла, и перед глазами Невской неожиданно возникла совершенно новая страна, как бы залитая заревом далекого пожара. Горизонт лежал в кирпичной мгле. Свет стал желтым. Такие ландшафты Невская видела на выцветших от столетий картинах старых мастеров. Лопнула задняя камера. Лапшин остановил машину. Он вытер пот, снял пиджак и швырнул его себе в ноги. «Мы сгорим!» Лапшин со злобой ударил по кузову машины. Краска, треснувшая от жары, посыпалась кусками. «Через минуту лопнут все камеры! Они и так ни к черту не годятся!» «Сколько до города?» — спросила Невская. «Десять километров!» Невская отчетливо вспомнила весь путь. Надо было проехать два километра по берегу моря, у самых волн, миного пути не было. Потом переправиться на пароме через реку Копарчу, а оттуда до города останется семь километров. Сворачивайте к морю, сказала она лапшину. Поедем по воде. Прибоя нет, ветер дует с берега. Вода спасет камеры. Лапшин махнул рукой. Дайте отдышаться! Все молчали. Машина стояла около заросли альхи. Листья чернели и свертывались. Палящий ветер срывал их и уносил в море. Капитан стонал, если бы хоть каплю воды, чтобы помочить руку. Невская в оцепенении смотрела на альху, облетавшую у нее на глазах. Когда выехали на серый пляж, машина забуксовала, лопнула вторая камера. Лапшин скрипел зубами и в полголоса ругался. Он ненавидел сейчас капитана и Невскую. Ненавидел за то, что они ничего не делают, тогда как он дуреет от бензинного перегара и должен возиться с машиной». Он проклинал Калхиду и поймал себя на злорадной мысли, что из субтропиков ничего не выйдет, и первый же фён оставит от лимонных лесов грязный пепел. Лапшина вернулся к Невской и со злобой посмотрел на ее бледное лицо. Она ответила ему таким же взглядом. Глаза ее даже сверкнули синим огнем. «Как у кошки», — подумал Лапшина и сказал с недоброй усмешкой. «Напрасно мы с вами стараемся. Вы думаете, не доедем?» «Конечно!» Мгла летела в лиловое горячее море. На горизонте она сгущалась, и цвет ее из красного переходил в черный. Море было пустынно. В километре от копарчи лопнула третья камера. Дальше ехать было нельзя. Пришлось бросить машину и идти к парому пешком. Невская волновалась, что если паром стоит на противоположном берегу реки, в такой ветер перевозчики ни за что не решатся перегнать его на этот берег. Фион превратил землю в камень. По ней ползли звездчатые трещины. Утром, когда они ехали к Супсу, эта земля была влажной и оседала под колесами машины. Капитан шел рядом с Невской и пересиливая боль пытался с ней заговорить. Он хотел успокоить ее и врал, что рука болит меньше. Внезапно он сделал открытие, что впервые видит эту женщину как следует. До сих пор в его мозгу крепко сидело представление о женщине ученым как охилом заучившемся существе, начисто лишенном женских качеств. Может быть, из-за этого предубеждения капитан никогда не только толком не говорил с Невской, но и ни разу не рассмотрел ее как следует. Сейчас он глядел на нее с изумлением и некоторой долей благодарности. Он видел бледную, решительную женщину с легкой, как будто раздраженной походкой, видел темные недовольные глаза, и прядь красноватых волос, падавших на пыльную щеку. Вышли к Копорче. Ветер нёс над водой пену и брызги. Невская облегченно вздохнула. Паром стоял у этого берега. Но вокруг не было ни души. Капитан намочил руку в речной воде. Сделалось легче. «Ну, поедем», — сказала весело Невская и подошла к парому. «Вёсла на месте». Лапшин обернулся к ней и в упор посмотрел в глаза. «Я не думал», — сказал он спокойно что от Фёна люди так быстро сходят с ума. Обычно только на второй день начинается беспричинное озлобление, а на третий день человек лезет в драку. На четвертый день Фён стихает, и душевное равновесие восстанавливается, как говорят сторожилы. Невская выпрямилась. «Что это значит?» «Это значит, что переправляться нельзя. В лучшем случае паром унесет в море, в худшем — потопит». «А что же, по-вашему, делать?» «Ждать». «Ждать нельзя?» — крикнула Невская. — Вы сами знаете, что это может кончиться плохо. Лапшин пожал плечами. — Спросите капитана. Он опытнее нас в этих делах. Чоп посмотрел на реку. Риск, конечно, большой. Река катила коричневые волны, шумела и вихрилась от брызг. Ветер валил на зем прибрежные кусты и хлистал их ветками по зеленой воде. Он как бы сёк воду. Чоп забыл о руке. Старые морские традиции, прекрасные полузабытые законы кораблекрушений — Вдруг овладели им с прежней силой. Первыми спасают стонущих кораблей детей и женщин. Нельзя подвергать риску женщину из-за обожженной руки. Черт с ней с рукой. Ничего и не сделается, поэтому он сказал: Переезжать рискованно, лучше подождать. Рука у меня болит гораздо меньше. Вы врете, Чоп, крикнула запальчива Невская. Зачем вы врете? Рука у вас посинела. Едем сейчас же! Есть, сказал растерявшийся Чоп. Едем сейчас же. Ну, Невская обернулась к лапшину. Лапшин молчал. Он вытер рукавом рубахи лицо. Рукав стал черным. Он грести не может, Невская показала на капитана. Я одна вряд ли справлюсь. От вас зависит все. Я не поеду, спокойно ответил лапшин. Невская побледнела. Трус! крикнула она, и на глазах ее появились слезы. Теперь я знаю, что значит ваша высокая порядочность ученых. Чоп, поедемте! Лапшин повернулся и медленно пошел к брошенной машине. Он даже насвистывал. Невская и Чоп сдвинули тяжелый паром. Капитан молчал. Потом он посмотрел вслед Лапшину и пробормотал. «Ну его, к свиньям!» Невская гребла. Чоп греб одной рукой, закусив губу и сдерживая стоны. Берега закружились перед ним серой каруселью. Ветер свистел в веслах и вырывал их из рук. Он сорвал берет с Невской и ее красноватые волосы. Развивались по ветру, как необыкновенный флаг. Волны с размаху били в низкий дощатый борт. Больной рукой Чоп отливал воду. Невская промокла до нитки. Было видно, как все ее мускулы напряглись в нечеловеческом усилии. «Откуда у женщины такая сила?» — подумал капитан. Он не спускал глаз с устья реки. Оно быстро приближалось. Там сшибались грязные буруны и бесновалась вода. Как бы не затянуло в море. У Невской сильно кружилась голова. Она до крови прикусила губу. Порыв ветра вырвал у нее весло. Паром качнулся. Капитан увидел, как деревья на берегу испуганно пригнулись к земле. Шел жестокий удар ветра. «Вот теперь амба!» — пробормотал капитан. Брызги ослепили Невскую, но она все же поймала весло и продолжала грести. Минуты тянулись нескончаемо. Капитан оглянулся и увидел совсем недалеко от парома берег, Шалаш паромщиков и двух рыбаков. Они стояли по колени в воде. У одного в руках был багор. Когда рыбак зацепил паром, капитан крикнул Невской. «Теперь спасены!» Он совсем забыл о руке и только на берегу снова почувствовал боль. Молодой рыбак в трусах насмешливо посмотрел на капитана. что коцо, отцо, немножко сошел с ума от этого ветра! Видно, моряка делаешь глупости, еще и женщину с собой посадил!» «Брось, дружище!» Капитан здоровой рукой похлопал рыбака по спине. «Приходи ко мне в порт, есть шашлык, есть маджарка, выпьем за спасение!» Рыбаки засмеялись. «Как ветер стихнет, перевезить того свистуна!» Капитан показал на лапшина, возвышавшегося около машины. «Можно!» Пошли в город, шли берегом вдоль серых дюн, они защищали от ветра. Невская долго шла молча, потом отвернулась и заплакала. Чё простерялся. Он ругал Фён за то, что этот ветер доводит людей до истерики. Фён дул с прежним тугим напором. Снова странный ландшафт, сухой и опаленный пожаром, открылся перед ними. Капитан вспомнил, что только перед затмением бывает такой хмурый свет и такое аспидное небо. Вдали темнели сады Поти. Фён не тронул их. Они были защищены стенами Чинар. «Послушайте», — сказал капитан, — «они его перевезут». «Ну что за беда, если он денек поголодает?» «Какой вы, Чоп, чудак! Да пусть сидит там хоть три дня!» «Что же вы плачете?» «Потому что мне было страшно». Этого уж Чоп не мог понять. Он решил проглотить язык и молчал до самой больницы, где вдруг снова начал ругаться и проклинать лаковое дерево.